Глава вторая. Один из кровавых призраков того времени. Всякий, кому случалось быть в эту эпоху в маленьком городке Вернони и проходить по прекрасному монументальному мосту, который, может быть, скоро заменят каким-нибудь ужасным железным сооружением, наверное, обратил бы внимание, если бы взглянул вниз, на человека лет пятидесяти с кожаной фуражкой на голове, в панталонах и куртке из грубого серого сукна, к которой было пришито что-то желтое, бывшее когда-то красной орденской ленточкой, в деревянных башмаках, с загоревшим от солнца почти черным лицом, почти белыми волосами и широким рубцом, пересекавшим лоб и щеку. Сгорбленный, состарившийся раньше времени, он почти каждый день ходил с садовым ножом и заступом в руках по одному из огороженных участков около моста, которые цепью террас окаймляют левый берег сены. Это прелестные уголки, полные цветов, их можно было бы назвать садами, если бы они были побольше, и букетами, будь они поменьше. Все они прилегают одним концом к реке, а другим к домам. Человек в куртке и деревянных башмаках жил около 1817 года в самом скромном из этих домиков, с самым маленьким огороженным кусочком земли. Он жил тут один, тихо и бедно, со служанкой, ни старой, ни молодой, ни красивой, ни безобразной, ни до крестьянкой, ни до горожанкой. Маленький четырехугольник, который он называл садом, славился в городе своими чудными цветами. Уход за ними был его занятием. При помощи труда, настойчивости, внимательности и щедрой поливки ему удалось сделаться в некотором роде творцом и создать несколько сортов тюльпанов и георгинов, как бы забытых природой. Он был изобретателен и еще раньше Суланджа Бадена занялся освоением культур редких американских и китайских кустарников. С раннего утра летом он ходил по своим аллеям, обчищал, подрезал, полол, поливал, прохаживаясь среди цветов с добродушным, печальным и кротким видом. Иногда он задумывался и целыми часами стоял неподвижно, слушая пение сидящей на дереве птички или лепит ребенка в соседнем доме, а не то, смотря на какую-нибудь былинку, на которой капля росы сверкала на солнце, как драгоценный камень. Он питался плохо, пил больше молока, чем вина, готов был уступить каждому ребенку, и служанка нередко бронила его за это. Робкий до того, что казался угрюмым, он редко выходил за пределы дома с садом и не видел никого, кроме нищих, стучавшихся к нему в окно, и своего приходского священника доброго старика Аббата Мабеф. Впрочем, если кто-нибудь из городских жителей или приезжих, желая полюбоваться его тюльпанами и розами, дергал за колокольчик в его маленьком домике, он с улыбкой отворял дверь. Это был Луарский разбойник. Всякому, читавшему в эту эпоху военные мемуары, биографии, монитор и бюллетени из великой армии, Не раз попадалось имя Жоржа Пон-Мерси. Еще совсем молодой этот Жорж понмерси был рядовым в полку Сентонжа. Вспыхнула революция, полк Сентонжа присоединился к рейнской армии. Старые полки королевской армии даже и после падения монархии сохранили название провинций и были соединены в бригады лишь в 1794 году. пон участвовал в битвах при Шпейре, Вормсе, Нейштадте, Тюркгейме и Майнце, где принадлежал к отряду в 200 человек, составлявшему арьергард Гушара. Он держался с 11 товарищами против корпуса принца Гессенского за старым Андернахским валом и присоединился к главной части армии только после того, как неприятельские пушки пробили брешь от края до раската бруствера. Он участвовал в битве при маршиеннах под начальством Клебера и в сражении у мон где какой-то бескаец ранил его в руку. Потом он перешел на границу с Италией и был в числе 30 гренадер, защищавших Тенцкое ущелье под командой Жубера. За это дело Жубер был произведен в генералы, а Пон-Мерси в подпоручики. Он стоял под картечью рядом с Бертье во время битвы при Лоде, после которой Бонапарт сказал — Бертье был в этот день канониром, кавалеристом и гренадером. Пон Мерси видел, как пал в сражении при Нове его бывший командир, генерал Жубер, в ту самую минуту, как, подняв саблю, закричал «Вперед!». Посланный по какому-то поручению, понмерси отплыл со своей ротой в легком грибном судне, которое шло из Генуи в один из маленьких береговых портов, и неожиданно, очутился между семью или восемью английскими кораблями. Капитан-генуэзец хотел выкинуть пушки в море, спрятать солдат в междупалубном пространстве и проскользнуть в темноте под видом купеческого корабля. Пон Мерси не согласился на это. Он велел поднять на мачте национальный флаг и гордо прошел под пушками британских фрегатов. В 12 милях дальше он Его отвага так возросла, что он со своим суденышком напал на большое английское транспортное судно и захватил его. Оно везло войска в Сицилию и, нагруженное людьми и лошадьми, очень глубоко сидело в воде. В 1805 году Пон-Мерси служил в дивизии Малера, отбивший Гринсбург у эрцгерцога Фердинанда. При Вельтингене он под градом пуль принял на руки смертельно раненого полковника Мопи-Ти, находившегося во главе девятого драгунского полка. При Аустерлице он участвовал в знаменитом переходе эшелонами под неприятельским огнем. Когда отряд русских конногвардейцев разбил четвертый пехотный батальон, он Мерси был в числе тех, которые отомстили за это и опрокинули конногвардейцев. Император пожаловал ему крест. он Мерси видел, как один за другим были взяты в плен, Вурмзер при Монтуе, милас при Александрии, Мак при Ульме. Он был в восьмом корпусе Великой Армии, которым командовал Мортье и который взял Гамбург. Потом он перешел в 55-й пехотный полк, бывший фландерский. При Эйлау он бился на том кладбище, где геройский капитан Луи Гюго, дядя автора этой книги, выдерживал со своей ротой 83 человека в продолжении двух часов Натиск неприятельской армии. Пон Мерси был одним из троих, вышедших с этого кладбища живыми. Он участвовал в битве при Фридланде. Он видел Москву, потом Березину, потом Люцен, Бауцен, Дрезден, Вахау, Лейпциг и ущелье Генгаузен. Потом Монмирайль, шатотьери Краон, берега Марны, берега энны и ужасную позицию при Лаоне. При арно ле он Мерси, будучи капитаном, изрубил десять казаков и спас не своего генерала, а своего капрала. При этом он был тяжело ранен. Из одной только левой руки у него вынули двадцать семь осколков кости. За неделю до капитуляции Парижа он Мерси обменялся местами с товарищем и перешел в кавалерию. Он обладал способностью одинаково хорошо в качестве солдата владеть саблей или ружьем, а в качестве офицера – управлять эскадроном или батальоном. Благодаря этой-то способности, усовершенствованной военным обучением, создались те совершенно особые роды войск, как, например, драгуны, которые были в одно и то же время и кавалеристы, и пехотинцы. Он Мерси последовал за Наполеоном на остров Эльбу. При Ватерлоу он командовал эскадроном Кирасир в бригаде Дюбуа.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 Кто же такой этот Жорж Пон Мерси? Да все тот же луарский разбойник. Мы уже имеем некоторое понятие об истории его жизни. После Ватерлоу его, как мы знаем, вытащили из-за врага, ему удалось присоединиться к армии и, переходя из одного походного госпиталя в другой, он, наконец, добрался до лагеря, разбитого на Луаре. Реставрация оставила его на половинном окладе и отправила на жительство, то есть под надзор, в Вернон. Людовик XVIII, считая недействительным все происходившее в течение ста дней, не признал ни его чина полковника, ни права на орден почетного легиона, ни титул барона. Пон Мерси же, со своей стороны, не упускал ни одного случая подписаться полковник-барон понмерси У него был единственный старый синий сюртук, и он никогда не выходил, ни приколов к нему ленточки ордена почетного легиона. Королевский... Прокурор дал ему знать, что прокурорский надзор будет преследовать его за противозаконное ношение неприсвоенного ему ордена. Когда один из чиновников по поручению прокурора известил его об этом, пон Мерси с горькой улыбкой сказал, «Не знаю, я ли разучился понимать французский язык, вы ли перестали говорить на нем, но дело в том, что я положительно не понимаю вас» и после этого он восемь дней подряд выходил со своей орденской ленточкой. Его не посмели больше тревожить. Раза два или три военный министр и начальник округа писали ему, адресуя господину майору понмерси он отсылал письма обратно нераспечатанными. В это время и Наполеон на острове Святой Елены поступал совершенно так же с письмами сэра Гудсона Лоу, адресованными генералу Бонапарту. Пон Мерси действовал одинаково со своим императором. Таковы были пленные карфагенские солдаты в Риме, отказывавшиеся приветствовать Фламиния. В них как бы перешла частичка души Ганнибала. Как-то раз Пон Мерси, встретившись на улице Вернона с прокурором, спросил его «Разрешается ли мне носить вот этот рубец на лице, господин королевский прокурор?» У него не было ничего, кроме жалкой половинной пенсии эскадронного командира. Он нанял в Верноне самый маленький домик, какой только мог найти, и жил один, мы уже знаем как. Во время империи он между двумя воинами нашел время жениться на мадемуазель Жиль-Нурман. Возмущенный в душе, старый буржуа со вздохом согласился на этот брак, сказав, Самые знатные семьи вынуждены снисходить до этого. В 1815 году мадам Пон Мерси, женщина во всех отношениях прекрасная, образованная, редкая и достойная своего мужа, умерла, оставив ему ребенка. Этот ребенок был бы радостью полковника в его уединении, но дед повелительно потребовал своего внука к себе, объявив, что в случае отказа лишит его наследства. Отец согласился в интересах сына, а так как теперь уже не мог видеть своего мальчика, то пристрастился к цветам. Он отказался от политики, не составлял заговоров, не старался произвести возмущение. Мысли его были заняты невинными предметами, которыми он занимался, и великими событиями, в которых принимал участие раньше. Он проводил время, то надеясь вырастить какую-нибудь гвоздику, то вспоминая Аустерлиц. Жельнорман не имел никаких сношений со своим зятем, полковник был для него бандитом, а сам он был для полковника глупцом. Жиль норман никогда не говорил о Понмерси, только изредка он делал иронические намеки на его баронство. Между ними было условлено, что полковник никогда не будет стараться видеться со своим сыном или говорить с ним. В противном случае дед мальчика выгонит, и лишит наследства. Для Жиль-Норманов Мерси был какой-то зачумленный. Они желали воспитать ребенка на свой лад. Пон Мерси, может быть, не следовало бы принимать эти условия, но, дав свое согласие, он исполнял их, думая, что поступает хорошо и приносит в жертву только одного себя. Наследство старика жиль было невелико, но зато наследство мадемуазель Жиль-Норман-старше было очень значительно. Эта тетка оставшаяся в девушках была очень богата со стороны матери и сын ее сестры был ее прямым наследником. Мальчик, которого звали Мариусом, знал, что у него есть отец, но и только. Никто никогда не говорил ему о нем, но перешептывания, намеки и переглядывания в том обществе, куда водил его дед, мало-помалу проникали в ум мальчика и у него явились кое-какие догадки. А так как он в силу длительного воздействия окружавших его людей, вполне естественно воспринимал их мысли и взгляды, бывшей, так сказать, средой, которой он дышал, он постепенно привык думать о своем оцене иначе, как со стыдом и стесненным сердцем. В то время, как мальчик рос, полковник раз в два или три месяца, украдкой, как преступник, опасающийся, что его схватят, приезжал в Париж и шел в церковь святого Сульпиция, к тому часу, когда тетушка Жильнорман приводила Мариуса к обедне. Там дрожат страха, что тетка обернется, полковник, прячась за колонну и не смея дышать, смотрел на своего ребенка. Этот воин, лицо которого носило следы вражеской сабли, боялся старой девы. Поездки полковника в Париж послужили причиной его дружбы с Кюре Аббатом Мабеф. Брат этого достойного священника был церковным старостой церкви святого Сульпиции и не раз видал полковника, смотревшего на своего ребенка, видел рубец у него на щеке и крупные слезы на глазах. Этот ветеран, такой мужественный и в то же время плачущий, как женщина, поразил церковного старосту, и его лицо осталось у него в памяти. Один раз он приехал в Вернон повидаться с братом, и, встретившись на мосту с полковником Пон-Мерси, узнал в нем незнакомца, которого видел в церкви. Он рассказал о нем брату, и оба они под каким-то предлогом отправились с визитом к полковнику. За этим визитом последовали другие. Полковник, вначале очень сдержанный, постепенно рассказал все, и таким образом Кюре и староста узнали его историю, узнали, что он пожертвовал своим счастьем ради будущего ребенка, После этого Кюре почувствовал глубокое уважение и нежность к полковнику, а тот, с своей стороны, полюбил Кюре. Никто не сближается так легко, как старый священник и старый солдат, если оба они добрые и искренние люди. В сущности, это одно и то же. Один посвящает себя земной отчизне, другой небесной. Вот и вся разница. Два раза в год... 1 января и в день Святого Георгия Мариус присылал своему отцу чисто официальные письма, которые диктовала ему тетка и которые были, казалось, списаны с какого-нибудь письмовника. Это все, что допускал Жельнорман. Отец с своей стороны отвечал полными глубокой нежности посланиями, которые, впрочем, дед, не читая, преспокойно засовывал в карман.